В маленькой комнате месткома, главным украшением которой являлся щит с прикрепленными к нему частями винтовки и надписью «Умей стрелять метка, сидели любопытные из всех отделов пищ каха. «Меня не имеют права уволить!» — раздался голос Филюрина. «Я трудоспособности не потерял!» Присутствующие загомонили. Самолюбие невидимого временно было удовлетворено. Здесь его история принималась к сердцу чрезвычайно близко. Здесь он еще мог удивлять. Он приподнимал чернильницу, показывая, где он находится, объяснял детали нового своего быта и уже с некоторым опытом рассказал, что тело свое он ощущает, но, как видно, тела все-таки нет. И чем он, Филюрин, поднял только что чернильницу? Он и сам не знает. Кроме того, меня обокрали, — закончил невидимый свой удивительный рассказ. Ей-богу! Все, начисто уперли. — Так вы подайте в кассу взаимопомощи, — сказал председатель месткома. В таких случаях она может выдать даже безвозвратную суду. Пишите заявление. Но тут председатель осекся и потрогал руками прическу. Впрочем, вам деньги не нужны, ни к чему. Есть пить вам не надо, да и платья не на что надеть. Так в чем же ваш конфликт с администрацией? Согласно правил внутреннего распорядка, уволить вас не могут. Есть пункт Г. Но он к вам не подходит. Обнаружившаяся непригодность к работе. «Работать я могу!» — воскликнул невидимый. «Но зачем же вам работать? Раз пить есть вам не надо, мы дадим лучше на ваше место многосемейного безработного». «Как?» — завопил невидимый. «С какой стати меня на биржу посылать? Я вылечусь! Я к профессору Невструеву пойду, он знающий терапевт! Я стану видимым!» — Извините, товарищи, меня нельзя уволить. Где же этот такой закон, чтобы невидимых увольнять? Пункт Г не проходит, а других пунктов подходящих нет. — Что ж, это верно, — сказал председатель. — Этот вопрос надо заострить. — А куда он деньги станет класть? — спросил из толпы завистливый Павел Кайнч, пришедший полюбоваться на диковинного подчиненного своего папаши. — Хоть псу под хвост! — грубо ответил невидимый. — Принципиально. Это местко не касается. Могу класть в банк. Кто куда, а я в сберкассу. Мое дело. Формально... «Будем защищать», — сказал председатель. «Попроси-ка Костя сюда, товарища Доброгласова, на заседание РКК. Будем филюринское дело разбирать». «Нет, это прям безобразие какое-то», — заметил Филюрин. «Взять и уволить сотрудника ни за что. Будто невидимый уже и не человек. Возмутительно».